Глава десятая Только что храпенье Ильи Ильича достигло слуха Захара, как он прыгнул осторожно, без шума, с лежанки, вышел на цыпочках в сени, запер барина на замок и отправился к воротам. — А, Захар Трофимович, добро пожаловать! Давно вас не видно! — заговорили на разные голоса кучера, лакеи, бабы и мальчишки у ворот. — Что ваш-то, со двора, что ли, ушел? — спросил дворник. — Дрыхнет, — мрачно сказал Захар. — Что так? — спросил кучер. — Рано покажись об эту пору. Нездоров видно. Э-э-э, какое нездоров! — Нарезался, — сказал Захар таким голосом, как будто и сам убежден был в этом. — Поверите ли, один выпил полторы бутылки Мадеры, два штофа васу. да вон теперь и завалился. — Эк, — с завистью сказал кучер. — Что ж это он нынче так подгулял? — спросила одна из женщин. — Нет. Татьяна Ивановна!» — отвечал Захар, бросив на нее свой односторонний взгляд. «Не то что нынче! Совсем никуда не годен стал, и говорить-то тошно!» «Видно, как моя!» — со вздохом заметила она. «А что, Татьяна Ивановна, поедет она сегодня куда-нибудь?» — спросил кучер. «Мне бы вон тут недалечко сходить». «Куда ее внесет? – отвечала Татьяна. «Сидит с своим ненаглядным, да не налюбуется друг на друга». «Он к вам частенько», — сказал дворник. «Надоел по ночам, проклятый. Уж все выйдут и все придут. Он всегда последний. Да еще ругается, зачем парадное крыльцо заперто. Стану я для него тут караулить крыльцо-то. — Какой дурак, братцы, — сказала Татьяна, — так от кого поискать, чего, чего не надарит ей. Она разрядится, точно пава, и ходит так важно. А как бы кто посмотрел, какие юбки да какие чулки носит, так срам посмотреть. Шеи по две недели не моет, а лицо мажет». Иной раз согрешишь, право, подумаешь, ах ты, убогая, надела бы платок на голову, дошла бы в монастырь, на богомолье. Все, кроме Захара, засмеялись. — Ай да, Татьяна Ивановна, мимо не попадет, — говорили одобрительно голоса. — Да, право, — продолжала Татьяна, — как это, господа, пускают с собой эткою? — Куда это вы собрались? — спросил ее кто-то. — Что это за узел у вас? — Платье несу к портнихи, послала щеголихта моя. — Вишь, широко. А как станем с Дуняшей тушь что стягивать, так руками-то после дня три делать ничего нельзя. Все обломаешь. Ну, мне пора. Прощайте пока. — Прощайте, прощайте, — сказали некоторые. — Прощайте, Татьяна Ивановна, — сказал кучер, — приходить к вечерком. — Да не знаю как. Может, приду. А то так. Уж прощайте. — Ну, прощайте, — сказали все. — Прощайте. Счастливо вам, — отвечала она, уходя. — Прощайте, — Татьяна Ивановна крикнул еще вслед кучер. — Прощайте, — звонко откликнулась она издали. Когда она ушла... Захар как будто ожидал своей очереди говорить. Он сел на чугунный столбик у ворот и начал болтать ногами, угрюмый рассеянно поглядывая на проходящих и проезжающих. — Ну, как ваш сегодня, Захар Трофимович? — спросил дворник. — Да как всегда. Бесяться с жиру, — сказал Захар. А все за тебя. По твоей милости перенес я горь -то немало. Все насчет квартиры-то. Бесится, больно не хочется съезжать. — Что, я-то виноват? — сказал дворник. — По мне живи себе хоть век, не что я тут хозяин. — Мне велят, как бы я был хозяин, а то я не хозяин. — Что ж он, ругается, что ли? — спросил чей-то кучер. — Уж так ругается, что как только бог дает силу переносить. — Ну что ж, это добрый барин, коли все ругается, — сказал один лакей, медленно со скрипом открывая круглую табакерку. И руки всей компании, кроме Захаровых, потянулись за табаком. Началось всеобщее нюханье, чиханье и плевание. Коля ругается, так лучше, — продолжал тот. — Чем пуще ругается, тем лучше. По крайности, не прибьет Коля ругается. — А вот как я жил у одного, ты ж не знаешь, за что, а уж он, смотришь, за волосы держит тебя. Захар презрительно ожидал, пока этот кончил свою тираду и, обратившись к кучеру, продолжал. — Так вот опозорить тебе человека ни за что, ни про что, — говорил он, — это ему нипочем. — Неугодлив, видно, — спросил дворник. — И, — прохрипел Захар значительно, зажмурив глаза, — так неугодлив, что беда. И то не так, и это не так, и ходить не умеешь, и подать не смыслишь, и ломаешь-то все, и не чистишь, и крадешь, и съедаешь. Тьфу, чтоб тебе! Сегодня напустился, срам слушать. А за что? Кусочек сыра еще от той недели остался. Собаке стыдно бросить. Так нет, человека не думай съесть. Спросил. Нет, мол, И пошел. Тебя, говорит, повесить надо, Тебя, говорит, сварить в горячей смоле надо, Да щепцами каленами рвать. колосиновый, синовый, говорит, в тебя вколотить надо. А сам так и лезет, так и лезет. Как вы думаете, братцы? На медний обварил я ему. Кто его знает, как ногу кипятком? Так ведь как заорал! «Не отскочи я, так он бы толкнул меня в грудь кулаком, так и норовит, чисто толкнул бы». Кучер покачал головой, а дворник сказал, «Вишь ты, бойкий барин, не дает повадки». У школы еще ругает, так это славный барин, — флегматически говорил все тот же лакей. — Другой хуже, как не ругается. Глядит, глядит, да вдруг тебя завлас поймает, а ты еще не смекнул за что. — Да даром, — сказал Захар, не обратив опять никакого внимания на слова перебившего его лакея, — нога еще и до селева не зажила. Все мажет мазью. — Пусть-ка его!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 — Ну, это что, — говорил все тот же лакей, — коль ругается, так это слава богу, дай бог такому здоровья. А как все молчит, ты идешь мимо, а он глядит, глядит, да и вцепится вон, как тот, у которого я жил, а ругается так ничего. — И по делом тебе, — заметил ему Захар с злостью за непрошенные возражения, — я бы еще не так тебя... — Как же он ругается лысым? — Захар Трофимович спросил казачок лет пятнадцати. — Чёрт им, что ли? Захар медленно поворотил к нему голову и остановил на нем мутный взгляд. — Смотри ты у меня! — сказал он потом едко. — Молод брат, востёр очень. Я не посмотрю, что ты генеральский. Я тебе завихор. Пошёл к своему месту зачок отошел шага на два, остановился и глядел с улыбкой на захара Что скалишь зубы то с яростью захрипел захар погоди попадешься я тебя уж-то направлю как раз будешь у меня скалить зубы В это время из подъезда выбежал огромный лакей в ливрейном фраке, распашку с аксельбантами и в штиблетах. Он подошел к казачку, дал ему сначала оплюху, потом назвал дураком. — Что вы, Матвей Моисеевич, за что это, — сказал озадаченный и казачок, придерживаясь за и судорожно мигая. — А, ты еще разговаривать, — отвечал лакей, — я за тобой по всему дому бегаю, а ты здесь.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 хорошенько его, хорошенько, Матвей Моисеевич, еще, еще, приговаривал он злобно радуясь. Эх, мало, ай, да, Матвей Моисеевич, спасибо, а то востёр больно. Вот тебе лысый черт, будешь вперед зубоскалить. Дворня хохотала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 Вот как я скажу, барину-то, начал он с яростью хрипеть на кучера. Так он найдет, за что и тебя ухватить. Он тебе бороду-то выгладит. Видишь, она у тебя в сосульках вся. Горазд же, твой барин, коли будет чужим кучерам бороды гладить. Нет, вы заведете-ка своих, да в те поры и гладьте, а то больно тароват.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 — Добрый, умница, красавец! А твой-то точно не клячи. кляча! Црам посмотреть, как выезжает со двора на бурой кобыли, Точно нищая! Едить то речку с квасом! Вон на тебе, армячишка, дыр-то не сосчитаешь! Надо заметить, что армяк на кучере был вовсе без дыр.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 «Вот, братцы, посмотрите, что он сделал, платье мне разорвал!» «Да я, — говорил кучер, несколько струсив, — видно, барин оттрепал?» «Отреплет-то таки барин, — говорил Захар, — такая добрая душа! Да это золото, а не барин, дай бог ему здоровья! Я у него как в царстве небесном!»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 у него от злости не доставало голоса, чтобы окончательно уничтожить своего противника. Он остановился на минуту, чтобы собраться с силами и придумать ядовитое слово, но не придумал от избытка скопившейся жалчи. — Да вот постой, как еще ты за платье-то разделаешься? Дадут тебе рвать, — проговорил он наконец. Задевший его барина, Задели за живое и захара, расшевелили чистолюбие и самолюбие, преданность проснулась и высказалась со всей силой. Он готов был облить ядом желчи не только противника своего, но и его барина и родню барина, который даже не знал, есть ли она и знакомых. Тут он с удивительной точностью повторил все клеветы и злословия о господах, почерпнутые им из прежних бесед с кучером. — А вы это с барином голь проклятые! Жиды! Хуже немца! — говорил он. — Дедушка-то! Я знаю, кто у вас был! — Приказчик Столкучего, вчера гости-то вышли от вас вечером, так я подумал, не мошенники ли какие забрались в дом, жалость смотреть. Мать тоже на Толкучем торговала краденными да изношенными платьями. — Полно, полно вам унимал дворник. — Да, — говорил Захар, — у меня-то, слава богу, барин Столбовой, приятель-то генералы, графы да князья... Еще не всякого графа посадит с собой. Иной придет да и настоится в прихожей. Ходят все сочинители. Какие такие, братец ты мой, сочинители? спросил дворник, желая прекратить раздор. Чиновники что ли такие? Нет, это такие господа, которые сами выдумывают, что им понадобится, объяснил Захар. Что же они у вас делают? спросил дворник. Что? Один трубку спросит, другой Херису сказал Захар. И остановился, заметив, что почти все насмешливо улыбаются. А вы тут все мерзавцы, сколько вас не есть, с корговоркой сказал он, окинув всех односторонним взглядом. Дадут тебе чужое платье драть. Я пойду барину, скажу, прибавил он и быстро пошел домой. — на тебе! Постой! Постой! — кричал дворник. — Захар Трофимыч, пойдем в полпивную, пожалуйста, пойдем! Захар остановился на дороге, быстро обернулся и, не глядя на дворню, еще быстрее ринулся на улицу. Он дошел, не оборачиваясь ни на кого, до двери полпивной, которая была напротив. Тут он обернулся, мрачно окинул взглядом все общество и еще мрачнее махнул всем рукой, чтоб шли за ним, и скрылся в дверях. Все прочие тоже разбрелись, кто в полпивную, кто домой. Остался только один лакей. Ну, что за беда? Коля и скажет барину, сам с собой в раздумье, флегматически говорил он, открывая медленно табакерку. Барин добрый, видно по всему, только обругает. Это еще что, Коля обругает, а то иной глядит, глядит, да и за волосы.